Маргарита схватила Дамуи за руку и повела его к пресловутому кабинету. «Войдите сюда», — сказала она. «Здесь вы спрячетесь и будете в такой же безопасности, как у себя дома. Мое честное слово будет вам по рукой». Дамуи бросился в кабинет, и едва дверь за ним затворилась, как вошел Генрих. На этот раз Маргарита нисколько не была смущена от того, что у нее кто-то прячется. Она была только мрачна, и мысли ее витали... За 3, земель от любовных дел. Генрих вошел с той обостренной настороженностью, благодаря которой он замечал малейшие подробности даже в самые мирные моменты своей жизни. Тем более глубоким наблюдателем он становился в обстоятельствах, подобных тем, какие сложились теперь. Он сразу заметил облако, мрачившее лицо Маргариты. «Вы заняты?» — спросил он. «Я...» «Да, государь, я раздумывала». «И хорошо делали. Раздумье вам идет. Я тоже раздумывал. Но в противоположность вам я не ищу одиночества, а нарочно пришел к вам, чтобы поделиться моими думами». Маргарита приветливо кивнула королю и, указав ему на кресло, села на резной стул черного дерева, узкий и твердый, как сталь. С минуту супруги молчали. Генрих первым нарушил молчание. «Я вспомнил, что мои думы о будущем связаны с вашими», – заговорил он, – «несмотря на наше раздельное существование, как супругов. Мы оба хотим соединить наши судьбы». «Это верно, государь. Мне кажется, я верно понял также и то, что какие бы планы возвышения нас обоих у меня не возникли, и я найду у вас союзника не только верного, но и действенного». «Да, Государь, я и прошу лишь о том, чтобы вы как можно скорее приступили к делу и дали мне возможность уже теперь принять в нем участие. Я счастлив, что у вас такое стремление, и, как мне кажется, вы ни минуты не сомневались, что я способен забыть план, который я составил в тот день, когда был почти уверен, что останусь жив благодаря вашему мужественному заступничеству». Я думаю, что вся ваша беспечность — только маска. Я верю не только в предсказания астрологов, но и в ваши дарования. А что бы вы сказали, если бы кто-нибудь встал у нас на пути и грозил обречь нас обоих на жалкое существование? Я сказала бы, что готова вместе с вами открыто или тайно бороться против этого кого-то, кто бы он ни был. Ведь вы можете в любое время зайти к вашему брату Герцу голансонскому, продолжал Генрих